магазинник вздрогнул мгновенно выхватил из кармана пистолет а хозяйка замерла на месте кто там у тебя кто василина задрожал никого нет не ври хоть теперь признавайся а ну пойдём в сени не надо симён мольба прозвучала в её низком голосе вот я лучшую вечерю приготовлю И ж когда про вечер вспомнила, приходит в бешенство магазинник. Теперь обойдемся без нее. Кто у тебя, комиссар, партизан? Разве я знаю? А кто тебе подсунул его? Сам ночью по огородам приполз. Он тяжело ранен, в руку и в грудь, в грудь. От заберем его в крайс? А там уже разберутся. Ой, не надо, Семён, умоляю тебя, не надо! Заплакала Василина и руками и станом припал к нему. Так что ты хочешь? Чтоб твои соседки донесли на меня, и я из-за кого-то на виселицу качался. Он оттолкнул женщину, быстро вышел в сени, снова зажег свечку. и приказал в оселине лечь первая а думайся симён зачем тебе этот грех лезь причитая вытирая платком слёзы женщина начала подниматься на чердак на верхних ступеньках остановилась опомнись симён не охоться за чужой душой если и твою могут убить умной ты очень стала подсвечивает её голые ноги светечкой Вот из-за тебя и не стало бы моей души. Кому она гадостная нужна, всхлипывает женщина, поднимается на чердак и уже кому-то несёт свои слёзы и причитания: "Прости меня, добрый человек, прости, что не спасла тебя, прощай и прости, прощай и прости". Магазинник услыхал чей-то слабый, успокаивающий голос и щурись в лес на чердак. который, казалось, весь качался в неровном свете восковой свечечки. И лучше бы он не видел того, что увидел. Свёрло страха сразу вбуравилось в его мозг, внутро, и страшные минувшие годы глянули на него глазами раниного, который лежал, скрестив руки на груди. Неужели так могло сместиться время? Из метели восемнадцатого вышел зимний день, когда державная стража вешала молодого командира с такой красивой фамилией и такими глазами, что, наверное, и в снах не забываются. И идя на казнь, они ясно улыбались людям, словно и не тужили о жизни. И вот теперь через двадцать три года на магазанника снова смотрел чевняр. словно он и не прощался с белым светом ты кто вскрикнул он и той же самой знакомой с восемнадцатого года усмешкой перечеркнул раскроил его раниный человек а ты кто правнук иуды или пособник смерти не плачь ты тётка оселина Пусть он грешный плачет, что не человеком, а фашистским прихвостнем стал. И тогда женщина начала проклинать магазинник. Будь ты навеки проклят, чёрт со свечечкой, чтоб твои глаза и утро не дождались, чтоб тебя настигло возмездие, как полоча, чтоб мои слёзы пришибли тебя. Магазинник отмахнулся рукой от проклятий. И уже не допытываясь, кто он комиссар, командир или партизан, хрипло спросил: "Твоя фамилия?" И застыл в нечеловеческом напряжении. "Чавниар", насмешливо ответил раненый, что горел как в огне или догорал болезненным румянцем. Магазиннику не хватало воздуха. Он пошатнулся от ужаса, от кого-то отмахнулся, нащупал ногой лестницу и быстро начал спускаться с чердака господи неужели это возможно неужели так могут сойтись годы неужели он под корень должен подрубить чей-то род неужели он и теперь должен стать пособником смерти и зачем ему было приходить к этой шальной бабе лучше бы поплёлся к лаврину и к его мёртвому золоту потому что он никому не скажет, что увидел тут. Да, так и сделает. Если никто не проследил за ним, когда он шёл к Василине. Решив так, магазинник на какое-то мгновение почувствовал облегчение, вытер пот со лба и украдкой вышел из жилища, которого лучше бы никогда и не знать. В соседней хате светился огонёк не услыхал ли кто-нибудь их разговор на чердаке прислушиваясь подошёл к плетню над которым покачивались тёмные листья вишняка будто никого нет ещё постоял возле плетня повернул к воротам и как вкопанный остановился против него с винтовкой в руках стоял какой-то человек кто это вскрикнул магазинник, шарахясь в сторону. Человек шевельнулся, засмеялся. Не узнали пан староста. Это я, Терешка. Стою себе возле ворот, а прислушиваюсь к хате. Подозрение есть у меня, что там у Василины на чердаке делается. Снова свёрло страха пронзило магазинника, а мысль заметалась словно в западне так и приходит неминуемое Не ни ты кого-нибудь так кто-нибудь тебя сжавшись от безвыходности и холода сказал чужим голосом о василины на чердаке лежит ваша добыча терешков стрепенул партизан это уж сами дознавайтесь так я сейчас по лицу и как ошпаренный крутился и побежал за подмогой. И уже повернув на другую улицу, магазинник тоскливо подумал: и почему было не сказать, что это примак Василины? И пойти Стёрешка пьянствовать, чтоб залить ему мозги. Да было уже поздно. Торги с совестью закончены. Страх начинал их. Страх и закончил. Какая это адская сила, Господи! Если бы можно было снова начать жизнь. В тишине магазинник слышал, как бухал с сапогами Терешка, а перед собой видел глаза раненого и заснеженные челны на подворье старого чавняра. И тот челн на утарском ставке, где всегда очищается вода. Да не всегда очищается наша душа, ох, не всегда. Глава двадцать вторая. Когда время поворачивает на осень, то и утро, словно дети, они спешит выпростаться из пеленок тумана. Стоит Лаврин Григорьевич возле раскидистой яблони, что нависает над креницией и тынам, вглядывается печальным взором. в ту желтую ладку неба, за которой угадывается печать солнца, и не думает вовсе, что в хату надо принести воды. На щеках Лаврина еще веснушками гуляет лето, а в Чуп уже забрела осень. Как начали чужеземцы охотиться за его сыновьями, так и присыпало и заморозью голову человек. Он и с Еринкой, Бог знает, что творится. Стоит в городе за Шинкарской стойкой и не журится. Кто б мог подумать о таком безобразии? Да и сам Лаврин начал что-то скрывать от жены. Соберется на рассвете раскапывать курган, а еды наберет полнёхенькую торбу. Это ж для кого, муженек? Наконец начала приставать Алена, для себя. Не охотно пробормочет Лаврин, а лицо его сразу скисает, мол, нашла, о чем говорить. Что ты никогда столько не ел? У войны широкий рот. Смежит золоты ресницы и недовольный поплетётся из хаты, задребежит в сенях своими причиталами, да и махнёт к девичьему броду, к тому кургану, что как скорб сидеет в степях. Девичьи брод. Так девичь